Часть 4. Полоса белая, полоса чёрная. Глава 1. Рекрут. Я вновь посмотрел через дальномер на собирающихся маров и пленника. Мары вооружены сравнительно неплохо. Какие-то охотничьи карабины и на поясах в кобурах пистолеты. Проверил ещё раз и пленника. Молодой, с русыми волосами, худой, высокий. Наверняка выше меня на голову, а то и больше. Нет, определённо ошибиться я не мог. Это был один из сопровождающих Текса. Кажется, его представили как Кийко. Интересно, как он оказался в руках Маров? Почему один и куда делся Текс? И этот Егерь-проводник, что с ними был? Строгов, кажется. Ну, не суть. И вообще, спасение паренька, как бы ему от этого грустно ни было, для нас второстепенная задача. А вот главное, я считаю, захват вьючной животины, бубала то бишь. Этот трофей может нас серьезно выручить, причем не только сейчас, но и вообще. Зачем тащить на собственном хребте шкуры, если их можно взвалить на этот рогатый грузовик? «Интересно, а что они везут?» — пробормотал Литвин. Я хмыкнул. «Вот ведь черт!» И ведь даже не подумал о том, что действительно мары могут перевозить нечто ценное. Хотя их всего двое, разве это достаточная охрана для неких ценностей? А с другой стороны, кого им опасаться? До Речного далеко идут по дороге с оружием. Судя по всему, идут не первый раз, и нападения зверей не боятся. Интересно, почему? Не боятся и нашего брата колониста. Быть может, где-то свернуты с дороги на тропинку? И вообще, куда они идут? В северный, похоже на то. А откуда? Из шахт, скорее всего. Но вот зачем идти на заброшенный аванпост у Мани приложу. Или их место назначения намного ближе. И куда это они интересное идут? Продублировал мои мысли Литвин. Я, конечно, не знаю, что они там везут, ответил я Литвину. Но подозреваю, что это нам пригодится. Однозначно, ухмыльнулся Литвин. Нет, ну интересно, а куда они это тащат? Для начала нужно узнать, что именно тащат, философски ответил Шендер, кривящийся от боли и держащийся за раненное плечо. Ну что, будем нападать? поинтересовался я у подельников. Нет, ты, блин, мимо пройдём, хищно ощерился Летвин. А ты что скажешь? поинтересовался я у Шендера. Из нашей тройки он, пожалуй, был самым осторожным и продуманным. Атаковать надо наконец изрёк Шендер. Риск, как мне кажется, окупится. Вон, как минимум, оружие с них возьмём. Да и пареньку тому надо помочь. Но, но я не уверен, что получится их быстро снять. На дальней дистанции только моя винтовка работает. Ваши лук и дробовик не вариант. Ну да, конечно, хмыкнул Литвин. Как раз мой лук. Отличный вариант. С чего вдруг? А ты так и не понял, почему вместо такого же дробовика, как у Мика, я взял лук? Бы интересовался Летвин. Да кто тебя знает. Для охоты лук это бесшумное оружие, ответил Летвин. И дистанция у него приличная. Это с дробошом метров на 7 как минимум надо подходить. А я и с 50 попаду, если пробьёшь броник, скептически хмыкнул Шендер. Пробью, не переживай. Литвин достал из нагрудного кармана наконечник для стрелы. Выглядел он как длинное шило, как минимум сантиметров 5-6. Если в башку попаду, труп гарантирован, если попадёшь. Шендер выделил первое слово. А если нет, могут начаться проблемы. А ещё, к слову, после твоих стрел останутся характерные раны. По ним можно вычислить, что стреляли не из обычного огнистрела. А любителей ходить с луком я тут на хросте, кроме тебя, не наблюдаю. Вот поэтому мы с Миком подойдём поближе, а ты нас прикроешь, предложил Литвин. Если на косячье, то ты подстрахуешь. А что касается ран, что-то я сомневаюсь, что среди маров найдутся детективы и медик-эксперты, которые будут рассматривать раны. Главное стрелы не забыть забрать. Я же продолжал рассматривать маров через дальномер. Литвин, позвал я. А! Надо, чтобы ты снял того слева, старого с плешью. напряг зрение Литвин, рассматривая Маров. Ага, стреляй в него, действуем по твоему выстрелу. Не вопрос. А второго постараемся взять живым. Зачем? В один голос спросили и Литвин, и Шендер. Хочу всё-таки узнать, куда это они направляются. Это лишний риск, неодобрительно буркнул Шендер. Но ну, можно попробовать, ответил Литвин. Грохнуть его всегда успеем. — Только смотри, если сразу не отвечает на вопросы или начинает торговаться, юлить, пугать, вали его! — предупредил меня Шендер, уже поняв, что мы с Литвином всерьез решили взять языка живым. — Хорошо! — я кивнул головой. — Серьезно! — повторил Шендер. — Если начнет торговаться или молчать, убей! — «Нужно все сделать быстро. Мало ли, может, они тут не одни. И, кстати, убивает тихо». «Это как?» — опешил я. «Ножом!» — пожал плечами Шендер. «Или пусть Литвин пристрелит из лука. Не шумите, главное!» «Я понял!» «Ну тогда вперед!» Шендер с кряхтеньем, придерживая раненую руку, не поднимаясь в полный рост, двинулся вперед. Мы с Литвином пошли следом. Всё, отсюда прикрою. Шынду улёкся перед поваленным стволом дерева. О'кей, пошли, Литвин. Мы оба, пригнувшись, стараясь действовать медленно и бесшумно, двинулись вперёд. Неторопливо спустились по заросшему крупными кустами склону, и я засел метрах в 20 от выбранного в качестве языка мара. Я следил за старым Маром, но тот пока был жив и здоров. Однако как только оба отвлеклись на свои дела, смотрели в разные стороны, плешивый вдруг резко дёрнулся, отступил и с удивлением уставился на стрелу, торчащую из его груди. Тут же рядом с первой появилась вторая. Летвин явно решил не рисковать. Мало того, что не стал целиться в голову, так ещё и пустил несколько стрел. Марс схватился за стрелы и попытался их вытянуть из груди, но его попытки оборвались, когда из кустов вылетела третья стрела и пробила ему шею. Он захрипел и осел на землю, почувствовав неладное. Второй Мар повернулся к напарнику, а я бросился вперёд. Пока противник ещё ничего не успел сообразить, но это лишь мне же остались до врага считанные метры. однако я не успевал мар явно испугался начал въезжать в ситуацию и уже пытался рукой нащупать расстегнуть кобуру извлечь пистолет явно забыв что автомат висит у него на плече стой не двигайся лапы поднял не трожь оружия орал я приближаясь к нему мар повернулся ко мне лицом Испуганное выражение на молодом ещё, даже не покрытом волосами лице. Он был наверняка даже моложе меня. Его рука продолжала царапать кобуру, а он сам всё ещё с недоумением пялился на приближающегося меня. Похоже, Мара не понимал меня, то ли тупой, то ли от испуга, но это уже не важно. Я подбежал достаточно близко и со всей силы пнул его ногой в живот. Удар оказался настолько сильным, что Марс ложился пополам и полетел на землю. «Не рыпайся! Сколько вас тут? Ну, быстро!» «Двое, двое!» Похоже, отрыбь прошла, до Мара наконец-то дошло, что именно происходит. «Куда вы идете? Куда идете?» Продолжал орать на него я. «Я не знаю, не знаю! Сказали идти по дороге, а дальше нас встретят!» Что везёте? Куда? Зачем? Не унимался я. Я не знаю, не знаю, бормотал Мар. Откуда идёте? спросил подскочивший Литвин. Из шахт, ответил Мар. Нас большой караван, следом идёт большой отряд, и впереди ещё один. Уврёшь! осклабился Литвин и пнул лежащего Мара в бок. Тот взвыл и тут же уставился на обидчика бешенным взглядом. Вас тут положат ублюдки! Вы хоть понимаете, на кого напали? Вам конец! Ну вот это как раз то, о чём предупреждал Шендер. Похоже, придётся с ним заканчивать. Я ткнул стволом своего оружия пленнику прямо в нос, надеясь напугать его таким образом. Говори, мразь, или будешь свои мозги по веткам собирать. Да пошёл ты, мясо! прошипел Мар. У вас на лоскоты порвод, вам яйца отрежут и будете подыхать, пока кровь не. Валим его. Ты интересовался Литвин у меня? Я кивнул головой. Мек мать твою! Чёрт, забыл, проворчал я. А если он не врал насчёт отрядов впереди и сзади? Тогда надо уйти отсюда как можно быстрее. Я развяжу пленника, а ты живность поведёшь. Я бросился к живившемуся пленнику, разрезал верёвки на руках и ногах. Кейко, да? Мы знакомы, удивился парень. Знакомы, всё, потом, потом. Давай, приходи к чувства и уходим отсюда. Сам я бросился к убитому Маро. Открыл кобуру, вытащил пистолет, охлопал карманы и достал две обоймы к его автомату, обойму к пистолету, дерьмовый нож, который выдают всем колонистам, и самодельный нож к нему. Нашлось и куча мелочёвки, но я отбросил её. Хлам. Перебежёл к следующему трупу. Хозяйственный Литвин уже успел утащить свои стрелы и автомат Мара. Проверив кобуру, я убедился, что Литвин не про пистолет не забыл. А вот обой мы не забрал. Нашлись ещё 3 к автомату и 2 к пистолету. Я хлопал труп на предмет других ценностей и обнаружил на ремне, сбоку противоположному тому, где была кобура, какую-то коробку. Сняв её с держателя, я несказанно удивился. Ба, рация. Так может и у того жмурика есть. Набегу я, прикрикнул на бывшего пленника. Чего расселся? Уходим. Тут всё ещё сидел на месте, растирал руки и ноги, видно затекли. Ну ничего, сейчас разомнёт. Я подбежал к нашему партизану, так и не ставшему выдавать военные тайны маров, и перевернул его на бок. Ну да, так и есть. Вот ещё одна рация. Боже, у нас есть нечто вроде нейросети. Мы можем загружать себе в голову чужие опыты знания, можем писать друг другу мысленные сообщения. Но мать его, бегаем с обычными рациями. Серьёзно? Хотя с другой стороны, вполне может быть, что этому есть какое-то логичное объяснение. Ладно, получу его потом в городе, в безопасности. Успев дёрнуть за рукав пробегающего мимо Кейко, от чего тот едва не упал. Я приказал: "Оружие возьми", и взглядом указал на автомат. Кейко, вопреки моим опасениям, дважды просить не пришлось. Он схватил автомат, и мы уже вдвоём дёрнули прочь. "Вы чего там творили, мать вашу?" зло прошипел Шендер, когда мы с Кейко добежали до них с Литвином. "Так получилось", ответил я. "Ни хрена себе получилось!" возмутился Шендер. Я ведь дважды сказал: "Валите Марова тихо!" И ладно бы Летвин промахнулся. Так нет. Одного сняли как положено, второго положили мордой на землю. Но решили прикончить не вопрос. Зачем стрелять было? Так получилось, упрямо повторил я. Будем считать, что это был первый блин, который комом. — Сейчас остальные мары подтянутся, и из нас блины сделают! — продолжал вещать Шендер. — Ну, хватит уже! — огрызнулся я. — Спорол глупость, бывает! — Вы хоть следы замели за собой! — уже на полтона ниже поинтересовался Шендер. — Какие еще следы? — Да вы издеваетесь! — Шендер вновь повысил голос. И я ведь вам обоим отправил сообщение, чтобы не орать на весь лес. Я проверил почту. У меня ничего нет. У меня тоже, отозвался Литвин. Может, ты не отправил? Ну да, совсем я идиот, возмутился Шендер. Глаза его расфокусировались, и он явно полез проверять, отправилось ли его сообщение. Сообщение не отправлено. Нет доступа к сети. А задача напроцитировал он. Ага, вот и раскрылся секрет, почему Мары бегают с рациями. Здесь нет сети, не работают функции интерфейса. И я ещё раз проверил. Ну да, за убийство волков ничего не добавилось. Вообще. А ведь должны были подняться хоть какие-то оружейные навыки. Я уже молчу про свежевание, к примеру. У меня после той бойни с волками навыки не прокачались, сообщил я о своих наблюдениях соратникам. У меня тоже, подтвердил мои наблюдения Литвин. Мать ничего не видит и не слышит вне зоны покрытия ретрансляторов. Вступил в разговор спасённый нами Кийко. Ретрансляторы, насколько я знаю, работают только возле Речного. Тут вдоль дороги на Северный они есть, но не подключены. Откуда ты это знаешь? поинтересовался Летвин. Я техник. В своё время ставили их, пожал плечами Кийко. Ты что, из первой волны? удивился Летвин. Из второй. А как ты оказался? Начал было Литвин, но его перебил Шендер. Но «Ну, хватит. Потом поговорим. Сейчас надо уходить. Нам ещё шкуры надо снять оставшиеся, а времени в обрез. Ты, он ткнул пальцем на Кийко, сможешь замести следы за бубалом? Не знаю, пожал тот плечами. Если расскажешь как, наверное, смогу. Покажу, кивнул Шендер. Всё, уходим. Мары могут пойти за нами. И если они вообще тут есть, может, эти двое были одни, хмыкнул Литвин. Очень на это надеюсь, вздохнул Шендер. Но сильно сомневаюсь, так что лучше перебдеть, чем недобдеть. Мы двинулись к скале, возле которой положили кучу волков. Как только добрались до места, мы с Литвином принялись грузить на бубала добытые шкуры. Зачем тащить их на себе, если у нас появился грузовой транспорт? Шендер сторожил нас, а вот Кейко отправили назад. Если противник уже двигается по нашим следам, как бы ни пытались скрыть отпечатки копыт бубала, заметить их всё равно было достаточно легко. Если среди маров есть опытный следопыт, все наши ухищрения бесполезны. Работали мы с Летвином в прямом смысле, не покладая рук. Когда последняя шкура была погружена, мы немного передохнули, дожидаясь возвращения Кийко. Вернувшись, Кийко сообщил, что к месту гибели двух маров подтянулись другие, и их больше дюжины. Чёрт, очень плохо. Мы схватились за рюкзаки, которые весили уже прилично. Часть шкур пришлось загрузить в них, так как в тюки бубала они не влезали. Едва мы закончили подготовку и двинулись в путь, как до меня донеслось какое-то шипение, а затем гнусавый, наглый голос вдруг сказал: "Эй, орады! Я знаю, что вы меня слышите". Я замер, озираясь с оружием в руках, пытаясь найти говорившего, но затем до меня дошло, что звук идёт из рации, прикреплённой у меня на поясе. Меж тем голос продолжил: Мы убили двух наших людей. И это была огромная ошибка с вашей стороны. Это были люди Дьяка, и Дьяк подобного не прощает. Голос замолк, явно давая нам осознать весь ужас ситуации. Вот только я как-то особого ужаса не испытывал. Но ну, завалили маров. Но ну, главарь у них некий Дьяк. И что? Что тут такого, что должно меня напугать до да дрожи в коленках? И тут я заметил, что мои поддельники от чего-то вдруг поникли духом. И чего все скисли, поинтересовался я. Дяк это фактически хозяин шахт, мрачно объяснил мне Шендер, крайне злопамятный и опасный тип. Плюс у него самая крупная и отмороженная шайка. И что? Они устроят охоту на нас, отозвался Кийко. Во второй волне были колонисты, которые напали на караван Дьяка. Все они кончили очень плохо. Я задумался. Есть ушлая банда, которую боятся все. И мы умудрились насолить этой банде. Ну и что теперь? Отступать назад-то уже поздно. Словно подслушав мои мысли, Рация вновь начала вещать тем самым неприятным гнусавым голосом. О вас, придорки, есть возможность всё исправить. Приведите бубала обратно, верните вещи наших ребят и грос. Рация замолкла и через секунду продолжила. В качестве компенсации в течение двух недель притащите 50 волчьих шкур, куда скажем. Попробуйте обмануть или сбежать. Вам не жить, уроды. Я рассматривал своих. Все трое выглядели подавленно, обречённо. Вы что, всерьёз решили отдать всё этим козлам? возмутился я. Ещё и шкуры им добывать. Ты не понимаешь, как только они нас вычислят, вообще из Речного не выпустят. буркнул Шендер. Но это мы ещё посмотрим. Нет, была группа колонистов во второй волне. Вмешался Кейко. Они тоже сцепились с дьяком. Так их отстреливали, стоило только выйти за ворота. А потом вообще дьяк подкупил то ли кого-то из гарнизона, то ли других колонистов, и оставшихся троих ему доставили чуть ли не в праздничной упаковке. Вот, значит, как. Я задумался. — А вы не подумали, что если мы сейчас им засветимся, то они уже с нас не слезут? Сначала принеси им пятьдесят шкур, потом еще сто, потом вообще отправят нас на шахты. — И что ты предлагаешь? — мрачно поинтересовался Шендер. — Для начала узнать вообще, о чем сыр-бор, — сказал я и отправился к Бубалу. Мы были заняты, и никто даже не вспомнил, не посмотрел, что же именно везли в тюках на животном. Я сунул руку в первый попавшийся мешок и достал горсть мелких камешков. "Это что такое?" спросил я, разглядывая находку. "Камни блестели на солнце, переливались, брюлики", уверенно сказал Кейко. "И куда они везли эти брюлики?" удивлённо спросил Литвин. На продажу, уверенно ответил я. Да кому они на Хросте нужны? Гринбергу, за меня ответил Шендер. Мары везли добытые из шахт, чтобы продать Гринбергу. Но почему Гринберг не прилетел на корабле в шахты? Чёрт его знает, пожал я плечами. Есть, наверное, какие-то причины нам неизвестные. Интересно, на какую сумму тут этих камешков? Десятки тысяч? Может и сотни тысяч, ответил Литвин. А в цивилизованных мирах этот груз наверняка несколько миллионов будет стоить. Возвращаемся к моему первому вопросу, сказал я. Мы действительно это всё вернём Марам, и ещё будем что-то им должны? Серьёзно? Мне ответили молчанием. "Но мы не можем это продать", вздохнул Литвин. "Или нас тут же сдадут, или, что более вероятно, нам заплатят копейки. Я и не предлагаю сейчас всё это продавать", возразил я. "Что тогда? Спрятать? А когда ситуация изменится, когда мы будем уверены в том, что нас за эти камешки не порешат, тогда и продадим". Плюс будет такой себе НЗ. Если совсем прижмёт с деньгами, можно будет часть продать. Мары будут нас искать. Они землю будут рыть, пытаясь нас найти, мрачно предположил Шендер. И пусть ищут, отмахнулся я, а затем повернулся к Кико. Тебя поймали эти двое? Кико кивнул. Остальные знают твоё имя. Смогут ли узнать при встрече? Нет, попался я как раз этим двоим, покачал головой Кийко. Имя я не называл, и если эти оба трупы, то опознать меня будет некому. Иначе говоря, узнать, кто напал на караван, мары могут только по вещам. Я указал на оружие в руках Кийко и продемонстрировал рацию, снятую с пояса. Бубала тоже могут опознать, добавил Шендер. Есть такое, согласился я. Значит, всё это нужно спрятать. Тащить в город опасно, если попадёмся, нам конец. Мары наверняка будут ловить всех, кого увидят. Ты так говоришь, как будто если решат, что человек не тот, кого они ищут, то отпустят, хмыкнул Шендер. А не отпустят, ухмыльнулся я. Так с чего вы тут все стояли с постными лицами, мол, придется все вернуть и поработать на Маров? Они в любом случае враги, и договориться с ними не получится. Так? Шендер лишь кивнул. Я перевел взгляд на Литвина, дождался его кивка и уставился на Кейко. «Они будут пытать!» — сказал тот. «Если хоть где-то засветимся, нам конец!» Они будут пытать так, что расскажешь всё. Вспомнишь, где согрешил и в прошлой жизни, а не только в этой. Всех подряд они пытать не будут. Иначе кто на шахтах будет работать? Вот тут ты ошибаешься. Ещё как будут? мрачно ответил Шендер. Более того, скажу, то, что мы напали на их караван, будет первым камешком самой настоящей лавины. Мары начнут войну. Они и так ловят нас, пожал я плечами. Пока для них это лишь дополнительный источник заработка, а благодаря нам начнётся настоящая война. Подожди, удивился я. А как насчёт гарнизона? Разве они не должны бороться с марами? Мары не то, что не должны доставлять проблем, их вообще не должно быть. Не должно. — согласился Шендер. — Вот только на хрусте они есть, их много, и они доставляют серьезные проблемы. Наш комендант просто не захочет ввязываться во всю эту свару, он постарается остаться в стороне. Либо есть еще вариант — найдет виновников, всего этого бедлама. И что сделает? Отдаст марам. — Да ладно, — не поверил я. Шендер лишь ухмыльнулся. А что, мы ему родственники? Чего нас жалеть? Сами напали на маров, сами ограбили. Тем более, если отдать нас марам, весь бедлам и закончится. Да, кстати, если рядовые колонисты узнают о том, кто виноват в том, что мары стали злее и опаснее, как думаешь, что они сделают? Тоже нас сдадут марам, хмыкнул я. Именно. Я понял, наконец вздохнул я. Значит, вариантов нет? Придётся отдавать трофеи? Почему? Я этого не говорил, ответил Шендер. Мы, так сказать, честно их добыли. Тогда к чему всё это было? разозлился я. К тому, чтобы ты понял, что может случиться. Нам нужно быть очень осторожными. Короче говоря, все согласны с тем, что трофеи прячем? спросил я. Три кивнул в ответ. Вот и славно. Теперь с тобой. Я повернулся к Кейко. Ты можешь быть свободен. Но о том, что случилось, рот на замок. Да я как бы занялся тот что? Оружия нет, денег тоже нет. Так ты же вроде как с тексом работал в лес Шендер. Мы поспорили и занялся Кейко. Но «Ну, ясно, хмыкнул Шендер. И что дальше? Если коротко, моё решение привело к тому, что я оказался посреди дороги, привязанный к бревну. Это текст, что ли, сделал? хохотнул Литвин. Нет, это не текст, ответил Кейко. Короче, я не успел развязать верёвку, появились мары, и я оказался их пленником. Так кто тебя привязал-то? спросил я. Тапок. А с ним ты чего не поделил? Он убил в зелёной зоне очередного чистильщика. И система выдала на него контракт. И ты его взял? Кейко кивнул. Ты что, дурак? Зачем? воскликнул Шендер. Кейко лишь горько махнул рукой. Теперь понятно, почему ты с Тексом подцапался. Подвёл итог Шендер. Заработать хотел и ещё наверняка и Текса подбивал пойти охотиться на тапка. Так Окей, «Ага кивнул Кейко. Атек послал тебя к чёрту. Ты обиделся и решил найти тапка сам, закончил Шендер. И нашёл, хохотнул Литвин. Кейко стоял с каменным лицом. В общем, что ты хочешь и что предлагаешь? Решил я прекратить издевательство товарищей над бедолагой. Ну я так понял, вы одна команда, начал было Кейко. Хочешь присоединиться? спросил Литвин. Что умеешь-то? поинтересовался Шендер. Я же прикидывал, нужен ли нам в отряде ещё один боец. Конечно, нужен, однако у меня были сомнения, что на роль нового рекрута подходит этот Кейко. Я знаю, что заглупил, решив охотиться на Табка, сказал Кейко. Поймите, особого выбора у меня не было. Тут с начала второй волны я работал техником, ставил вышки, строил дома, а потом техники стали не нужны. Тогда я и прибился к Тексу. Вот только Текс особо не гонялся за контрактами. Я так понял, у него деньги-то есть, а мне нужен был заработок. «Ты хоть стрелять умеешь?» — спросил Шендер. Кейко кивнул. «Не снайпер, конечно, но худо-бедно умею». И денег у тебя на клон нет? Хмуро поинтересовался я. У меня уже вообще денег нет, так что если одолжите и позволите отработать, то посмотрим, перебил его я. Пока ничего обещать не буду. Доберёмся до города, там будет видно. Ладно, Кийко не собирался спорить. Так что, мы в город будем идти? спросил у меня Летвин. Нет, ответил я. Мары наверняка попытаются нас перехватить. Будем идти к нашему лагерю. Там нас сложнее будет отследить. Ни наши следы, ни копыта бубала на камнях видно не будет. Сбросим трофеи и отведём бубала подальше. Отсидимся пару дней, как раз шкуры обработаем, и тогда двинем в город. Мары наверняка за это время устанут нас искать. Я бы предложил и больше, чем пару дней там посидеть, заметил Шендер. Тебя надо в город отвезти, не согласился я. Рану-то обработали, но мало ли? На том и порешили. Спустя пару минут мы двинулись в путь, причём двигались довольно быстро. Пусть вся наша беседа и не отняла много времени, но от места гибели маров до нас было рукой подать. Нужно было как можно скорее уходить отсюда. Мары уже могли начать нас искать, так и не дождавшись, что мы с поднятыми лапками сами к ним придём.